Глава 31. Время до вечера пролетело быстро. Поужинав, я отчалил. Обещание приехать на игры нужно держать. Думаю, что мордобой будет веселым. Отыскав школу, припарковал тигра между двух уазов и направился ко входу в здание. Ба и Хабыр встретили меня в фойе. Первый тут же начал болтать безумолку. «Все давно ждут тебя. Еще днем по городу прошел слух, что появился новый достойный боец, и вместо привычных 10-15 человек на игры собралось почти полсотни. Несколько морт уже разбито, и страсти накаляются. Всем не терпится избить новенького. Руслан, ты должен показать все, на что способен. — Дай угадаю, — перебил я. — Поставили на меня? — Откуда узнал? — округлил узкие глаза хабыр. — От верблюда. На ваших рожах все написано. Спортзал полон народу. Увидев «Октагон» в его центре, я обомлел. Где они раздобыли восьмиугольник? И не самодельный, нет, а самый настоящий, с большой надписью «UFC» в центре и логотипами больше несуществующих спонсоров вокруг него. «Удивлен?» — прокричал бой. «Не то слово», — ответил я, проталкиваясь в центр спортзала, ближе к «Октагону». Хотелось получше разглядеть слеснувшихся в клетке противников и узнать, на что способны местные бойцы. Хабыр, срывая связки, неожиданно заорал. «Раступись! Будущий чемпион идет!» В спортзале в мгновение повисла тишина. Даже двое бойцов, барахтующихся в клетке, прекратили драться. Минимум сотня глаз уставилась на меня. Толпа расступилась, открыв путь к октагону. «Вот ты мудень, Хабыр!» — буркнул под нос я и поплелся к октагону. «План рухнул. Посмотреть на бойцов уже не получится». «Чувствую, что сейчас придется драться». Баянай выскочил из толпы и с горящими от радости глазами принялся трясти меня за плечи, при этом приговаривая. «Молодец, что пришел, Ренат! Все ждали тебя, желающих драться навалом! Лезь в клетку, сейчас ее освободят!» Сложив руки трубочкой у рта, он закричал. «Освободите клетку!» «Руслан меня зовут!» — буркнул я и поплелся к входу в октагон. «Вот зачем мне это?» Сидел бы сейчас в доме, пил чаек или в баньке грелся. Или в объятиях Жанны придавался страсти. Но нет, понесло же на ночь, глядя, черт возьми, куда. Завтра будет болеть голова, и не только голова. Два немного помятых бойца покинули октагон. Я начал раздеваться. Кто-то добродушно вручил мне шорты. Размером оказались немного маловаты. Но в этом есть свой плюс, точно не слетят. Не желая пользоваться входом, Эффектно взобрался на ограждение, сильно оттолкнулся и приземлился прямо в центр октагона. Толпа, довольная увиденным, взревела. Следом за мной, правда, пользуясь входом, в октагон залетел перевозбужденный татарин. Тот самый, что днем возил уголь. Взглянув на меня, громко пояснил. «Я не боец, я буду рефери. Марат меня зовут». Разминаясь, я не стал отвечать. Тем временем Марат начал вещать. «Новенький по имени Ренат готов к схватке. Кто сразится первым?» «Руслан», — рявкнул я. «То есть Руслан?» — поправил себя Марат. «Прошу выйти первого желающего». В клетку в несколько прыжков залетел коренастый якут, почти на голову ниже меня ростом. Выход мгновенно закрыли снаружи. Я сосредоточился на противнике, стараясь по движениям понять, что он из себя представляет. «Быстрый, но неповоротливый и сильно дерганный». Крутит головой, на меня не смотрит. Мышечный каркас достоин уважения. Мощные грудные мышцы, широкая треугольная спина и покатые плечи. Ноги. С ногами у Якута проблемы. Тот самый момент, когда ходил в качалку, но ногам внимания не уделял. Слабое место найдено. «Пожали руки и начали!» — крикнул Марат. Я подошел к центру и протянул Якуту правую руку. Он сделал шаг, протянул мне свою... Слегка коснулся моей и тут же ударил левой. Подлости не ожидал и уклониться не успел. Кулак коснулся носа. Точнее, он влетел в нос со всего размаха. По инерции, сделав пару шагов назад, я попытался понять, что произошло. Якут не дал такой возможности. Сбив с ног и оказавшись сидящим на мне, начал сыпать ударами по голове. Не думал, что проиграю в первом же бою. Кровь из носа от первого удара не пошла. все-таки нос у меня тренированный, и разбить его трудно. Поставил блок руками, намереваясь спасти голову. Второй удар пришелся по предплечьям. Третьего удара сосуды не выдержали, и кровь явила себя. Четвертый удар дал понять, что получать по лицу своими же руками занятие малоприятное, и голове от этого не становится лучше. В пятый удар Якут вложил все имеющиеся силы. Воздев руки кверху, он сцепил их и решил ударить двумя словно кувалдой этого короткого мига мне хватило чтобы ударить в ответ не сильно но точно правой в челюсть а левой ребром ладони в кадык Икут растерялся передумав бить хватился за горло и удивленно уставился на меня лежащего под ним не давая опомниться начал выбираться сильным прогибом от которого захрустели позвонки удалось скинуть себя на зойлевого седака а затем, оттолкнув его, окончательно освободиться и вскочить на ноги. Не обращая внимания на идущую из носа кровь, я переместился ближе к сетке и, прижавшись к ней спиной, начал приходить в себя. Добивать Якута не стал. Пусть встанет. Толпа, все это время молчавшая, взревела. Кто-то начал кричать про нечестный бой. Нечестным назвали мой удар в кадык. Подлость Якута никого не удивила. Видимо, здесь это считают нормой. «Ты в себя приди, баран!» — крикнул я. «Будешь готов, нападай!» «Ты нормально?» — спросил Марат. Только сейчас заметил, что он рядом. Для успокоения души, не до рефери, решил кивнуть и ответ его устроил. Якут встал. Налитые яростью глаза уставились на меня. Выкрикнув что-то неприличное, он ринулся в атаку. Чтобы победить, потребовалось не более пяти секунд. Встретив врага ударами ног по корпусу, я дал понять, что тоже могу быть быстрым». Якут перешел в оборону, но сосредоточился лишь на корпусе, про ноги забыл. Мой лоу-кик вышел мощным, и бедро противника не выдержало. Свалившись, Якут схватился за правую ногу и начал истошно орать. Мышцу перебил ему основательно. Победа не была встречена дружными овациями. Поверженного противника унесли, а ему на смену пришел русский парень по имени Боря. До ужаса жилистый, немного выше меня, но при этом легче весом. После короткого знакомства, ликвидации последствий разбитого носа и недолгой передышки, мы начали бой. В первые секунды понял, что драться Боря не умеет. Зачем вышел, осталось неизвестным. Поймав его за правую руку, вывернул ее, тем самым вынудив сдаться. Публика снова не поддержала, посыпались недовольные выкрики. Пришел третий противник. Ардан, 32-летний бурят, страдающий излишним весом, но при этом удивительно ловкий. В октагон он забрался, повторив мой метод. Прикинув на вскидку не меньше 120 килограмм, я понял, что бой будет сложным. И точно не красочным. Три минуты носился по клетке, как угорелый, избегая добрых объятий бурята. Схватит и навалится, пиши пропало. Надо брать выносливостью и скоростью, только эти показатели могут принести победу. На четвертой минуте смог поймать удачный момент и закрутить красивое торнадо. Первым шел обманный лоу которого Бурят испугался и попытался избежать, сделав два шага назад. Этого хватило для разворота и нанесения удара голенью по голове. От страха быть поверженным, вложил в удар всю силу и сломал Ордану челюсть. Упал он уже без сознания. Победа принесла овации, шоу удалось. Красивый удар взорвал публику, и в мою сторону посыпались комплименты. «Тишина!» — крикнул Марат, и все замолчали. Присев рядом с Арданом, он констатировал перелом. «Бурят в сознание приходить не спешит». Четверо парней оперативно погрузили его на носилки и утащили в неизвестном направлении. «Ты победил самого сильного бойца, Руслан!» — улыбнулся Марат. «Остался только я. Бой!» «Ты?» — удивился я. «Я!» — кивнул Марат. — Марат Хакимов, чемпион международного класса под хаквандо, чемпион Европы по кейкбоксингу, мастер спорта. — Нехило, — растерялся я. — А с виду не скажешь. — По тебе тоже не скажешь. Мастер? Я покачал головой. — Кандидат. Не успел мастером стать. — Смотри, — улыбнулся Марат. — Победишь меня, и можешь смело присуждать себе звание мастера спорта. — Нет? — Значит, не дорос еще. Согласен? Я кивнул. «Тогда начнем?» — спросил Марат и протянул мне руку. «Начнем!» — нехотя согласился я и пожал ладонь противника. «И зачем согласился?» Марат не бросился в атаку. Он предоставил эту возможность мне. Благодаря прежним поединкам ему известно все, на что я способен. Я же о новом противнике не знаю ничего. Одно ясно наверняка. О достижениях не шутят. Если назвался мастером спорта, то это так и есть. Победить будет сложно. А возможно, невозможно. Первый выпад провел в полсилы. Попытка достать противника ногами, вялый джеб и отступление. Марат показал отличную реакцию, и мне не удалось даже коснуться его. «Плохо, очень плохо, другого и не скажешь». «Деритесь уже!» — крикнул кто-то из зрителей. Марат прыгнул, и прыжок получился достойным уважения. Моя макушка испытала прелесть удара, тренированной ногой, в полной мере. Никогда не любил тех, кто занимается тхэквондо. Ноги у них отлично тренированы, и применять они их умеют. Истекли первые пару минут боя. Я получил ступней по голове и несколько раз голенями по рукам. Удары не болезненные, но неприятные. Марата зацепить не удалось. Скачет по пространству клетки, как горный козел по скалам, избегая близкой дистанции. Нужно лишить его этой возможности. Придется обмануть. На пятой минуте боя, вдовольно терпевшись ударов и чуть не отъехав в нокаут, я решился на задуманное. Рванув атаку на Марата и схлопотав от него ногами по вовремя поставленным блокам, я сделал вид, что падаю и оказался на коленях. Противник не стал терять момента и рванул добивать. Чудом пропустив молниеносный удар коленом в опасной близости от головы, выполнил проход в ноги и навязал Марату свою методику боя. «Не могу победить стоя, будем валить лежа, а заодно проверю навыки борьбы». Взять в захват и провести удушающий прием получилось достаточно легко, а вот придушить не смог. Марат смог разорвать захват и попытался избежать неудобного для него положения. Встать на ноги для него сейчас важнее всего. Для меня важно другое — не дать ему такой возможности. На этом и сосредоточился. Примерно минуту барахтания на полу не приносило результата. Сильно сказались прежние бои. Силы, как ни крути, не те, что в начале. Одно понял точно. Марат, как борец, слабоват. Выдыхается на глазах. Плохо, что я тоже устаю. В определенный момент, не бросая попыток уйти с невыгодной позиции, Марат подставил спину. Не воспользоваться моментом было грех. Мои руки сомкнулись на шее и к голове противника. Прием называется гильотина. Вырваться из этого захвата сложно. Нужно быть сильным, но вот не задача. Руки передавливают шею, и сконцентрироваться в такой момент сложно. Марат держался до последнего. Видимо, просто не умеет сдаваться. Потеряв счет секундам, я почувствовал, что противник обмяк. Тут же, прекратив душить, начал приводить его в чувство. — Задушил! Задушил! — радостно закричали из толпы. — Победа! Клетку повалил народ. Меня оттащили от Марата, уже приходящего в чувство. Баянай схватил за руку и потащил к выходу из клетки. Я опомнился только в коридоре. Адреналин, которого в кровь выбросилось достаточно, теперь мешает. «Молодец, Руслан, ты победил!» — крикнул Баянай, держа меня за плечи и глядя в глаза. «Никто не ставил на тебя. Ну или почти никто. Победителям у нас призы дают. Хочешь узнать, какие?» «Не хочу», — ответил я и сбросил руки Якута с плеч. «Я ухожу. Дальше без меня. Спасибо за возможность проверить навыки. Мне не понравилось». Под недоуменным взглядом Байная пошел по коридору, желая как можно быстрее оказаться на улице. «Эй, мастер!» Марат догнал меня у выхода. «Ничего не забыл?» «Моя одежда осталась в спортзале». Недавний соперник успел оклематься и принес ее. Вручив, спросил. «Почему уходишь?» — Обстановка не нравится, — честно ответил я. — Не люблю такие мероприятия. — Ты теперь мастер, Руслан, — воскликнул Марат и улыбнулся. — Что это меняет? — Ровным счетом ничего. — Но все равно спасибо, мастер. Подъехав к дому, первым делом отправился в еще не остывшую баню и помылся. Хотелось погреть мышцы, но растапливать печь заново не было желания. Завернувшись в полотенце, я зашел в дом. Пашка, Жанна и два писателя-фантаста, сидящих за столом, мой прикид встретили с удивлением. «Ты в сауне, что ли, был?» — озвучил всеобщий вопрос Пашка. «Мастера спорта защищал», — буркнул я и направился на второй этаж. «Мастер спорта? На кой мне этот мастер спорта сдался?» Глядя в зеркало, я считал синяки, которых на теле более десятка. «Больше всех меня побил Марат». Его хлестки удары оставили отлично просматриваемые следы. Утром будет плохо, тело откажется слушаться. Дурак я, по-другому и не скажешь. Переодевшись в чистый и приятно пахнущий спортивный костюм, решил спуститься на первый этаж и принять участие в беседе. Но услышал вибрацию планшета. Мигом отыскав девайс в тумбочке, увидел, что звонит Сеня. Движение по экрану, и звонок принят. Счастливая и освещенная лучами солнца рожа уставилась на меня. Там, где он находится, еще день, а у нас уже ночь. Разница во времени слишком большая. Интересно, что нового расскажет Арсений? «Привет, доходяга», — Сеня оскалился. «Мне кажется, или тебе снова надавали похари «Скула подзаплыла, или обман зрения? Рожа вообще какая-то распухшая». «И тебе не хворать, Захарушка», — спокойно ответил я. — Нет, ты не обознался. Мне и вправду пару раз прилетело. Участвовал в татаро-бурятско-якутском турнире UFC. — Ух ты, блин! — оживился Сеня. — Не слышал о таком. — Где проходит? Какие весовые категории? Главный приз имеется. — Проходит в Якутии. Со спонсорами беда. Поэтому призовой фонд так себе. Так что вряд ли тебе захочется участвовать. Ты хоть победил? — Ну а как же? Мастера спорта одолел. «Мастера спорта?» Сеня показал большой палец с выражением иронии на лице. «Надеюсь, он не мастер спорта по шахматам был?» Хэквандо и кикбоксинг». «И ты его заборол, верно?» «Я кивнул. Уже не знаю, что будет дальше». «Отыскал слабое место и победил. Считай, хитростью взял. Потому что в ударке ты его точно не вывозил. По-любому этот нагомашец скакал вокруг тебя, как чертова бестия, и отвешивал пятками лещей по макушке. «Хвалю и ругаю». «Хватит», — попросил я. «Почему хватит? Мастера спорта ты себе уже присудил, или еще нет?» «Хватит», — повторил я. «Ладно, ладно», — несколько раз кивнул Сеня. «Давай ближе к делу». «Как вы и где сейчас?» Похмут живой, или ты уже удавил его?» «Бабенцию свою, так и насаживаешь на кол свой кожаный, или новую найти успел?» «Яку так не советую». Там все разобраны давно. Да и без зубы в массе, только сосать хорошо умеют. Ты смотри поосторожнее. Чужой якутке наклык не дай. Можешь легко маслину между ног из мосинки схлопотать. Тамошний народ любит с трех линейками бегать. Я начал рассказывать. Мы в Якутии, в новообразовании под названием Эдем. Интересный городишка. Много народу проживает тут. Мутанты не досаждают. Все спокойно. «Пашка со мной и в полном здравии. Жанна тоже с нами. Ты сам как?» «Ты мне фоточку пришли?» — попросил Сеня. «Хоть взгляну на твою карифанку, Оценю да подумаю, отбивать или нет». «Обязательно пришлю», — улыбнулся я, зная, что это шутка. «Никакие фотографии Арсению не нужны». «Теперь моя история, Руслан. Как думаешь, где я сейчас?» «Вот хрен догадаешься». «Говори уже». — Не так быстро, — покачал головой Сеня. — Для начала предисловия. Вернусь во времена, когда работал на правительство. В то время ходила поговорка «Дай Маркину год и сменит власть любой страны». — По сути, так и было. Веришь? — Нет, Сеня. Один человек не способен на подобное, как ни крути. — Согласен, — кивнул Сеня. — Мне помогали, и я справлялся. — Не всегда, конечно. — Год — большой срок. «Можно подготовить операцию по ликвидации главы государства и успешно ликвидировать его. Потом будут выборы и новый избранник. Его можно тоже ликвидировать. Года на все это не потребуется. Хватит и половины». «Чему ведешь?» — хмурясь поинтересовался я. «К тому, что года вы мне не дали», — ответил Сеня. «Время было ограничено. Проще сказать, ничтожно мало». Я начал злиться. Сеня любитель пустой болтовни, любитель долгих прелюдий. Говори уже, что удалось сделать. Говорить не хочется, ответил Сеня. Лучше покажу. Изображение начало дергаться. Сеня взял планшет и куда-то пошел с ним. Спустя несколько секунд на экране возникло избитое лицо человека. Всмотревшись, я узнал в нем председателя правительства. Человека, который должен быть мертв, но каким-то образом смог выжить. «Сеня, не может быть!» — пробормотал я. «Еще как может!» — радостно воскликнул он, снова появившись на экране. «Знаешь, каких усилий мне стоило найти этого негодяя? Мне две лишних дырки сделали. Не смертельно, но приятного мало. Плюсом ко всему, человек сорок было отправлено на тот свет. Жалко ребят, за какашку боролись. Я им предлагал мировую, а они стреляли в меня. Эх!» Вернув самообладание, я спросил, «Сеня, что он рассказал тебе? Он причастен?» «Это сука!» Сеня дернулся и послышался смачный шлепок. Видимо, председателю правительства в очередной раз досталось. Когда лицо Арсения стабилизировалось, он продолжил, «Молчит, как партизан. Я ему и за старое припомнил, и за новое отвесил. Уже и членовредительством занимался, а он ни в какую не говорит. Будто заговоренный гад». Обычно после моих пыток быстро разговорчивыми становятся. А тут ни в какую. Обидно даже. Какие изощренные пытки применял Сеня, не хочу даже представлять. В этом деле он искусен, жалости не ведает. Однажды на моих глазах гнев Арсения испытали бандиты. Никто из них не выжил. — Где ты его нашел? — Тут самое интересное, — улыбнулся Сеня. — Это падла была в Израиле, недалеко от Иерусалима. Древность какую-то искали. Не нашли. Я помешал. — Ты должен его разговорить, — потребовал я. — Сеня, подумай. У тебя наверняка еще остались способы. Какая-нибудь мегапытка. — Думаешь, я дурак? Сеня резко изменился. Стал серьезным. Да ужаса серьезным. Тут, друг мой полицейский, все не так сладко, как тебе хотелось бы. Человек, который был председателем правительства, уже давно не он. Веришь? Не веришь. «А поверь, я прошу тебя, эта тварь словно зомбирована, человеком уж точно не является, только внешне, я тебя уверяю». «Запутал ты меня, Сеня?» — пробормотал я. «Покажи его. Он хотя бы говорит?» «Он не говорит», — покачал головой Сеня. «Благодаря мне жить ему не более часа осталось. В самом начале, когда захватил его, он улыбался и радовался, сказал одну фразу, но в ней ничего такого нет». «Что сказал?» Вам не остановить нас. Я устало вздохнул. В какую игру мы влезли? Что вообще происходит? Как все разгадать? Совсем скоро ко мне в гости нагрянут мутанты иудеи. Ты давай, Руслан, телись там. Если есть еще что спросить, то спрашивай. Ты читал файлы, которые я тебе скинул? Сеня кивнул. Читал. Если тебе нужен ответ на загадку о хранителе и колыбели, то мой ответ — это пирамиды. Они объекты, которые встречаются по всей планете. В Файлах Таркова о них говорится. Особый отдел занимался изучением пирамид достаточно плотно, но ничего интересного в них не нашел. Но я все равно советую заглянуть в них. И сам тоже загляну. Думаешь, пирамиды могут служить входом? с сомнением спросил я. Особый отдел не дураки, и наверняка проверили их. Или ты думаешь, что окажешься более глазастым? и, заметив что, чего они не заметили, Сеня повеселел. «Тут главное думать, а это я пока умею делать. Особый отдел занимался пирамидами когда?» «Правильно, в мирное время. Во время беззаботного существования человечества. А сейчас время гибели человечества. То есть это конец и начало одновременно. Начало нового мира. В загадке об этом и говорится». «Ты чертов гений, Сеня!» — воскликнул я. — Нового ты ничего не открыл, — улыбнулся он. — Гением я был всегда. Разговор закончился хорошо. Сеня отправится к ближайшим пирамидам, в Египет. — Если что-то найдет, то свяжется с нами. Наши же задачи немного меняются. Цель пирамида, которая находится в Сибири, а точнее в Красноярске, если верить документам особого отдела, то в горе Караульная таится одна из древнейших пирамид. Нужно найти вход и добраться до нее. — Ну что, писатели, решили загадку? — поинтересовался я, облокотившись на стол и посмотрев на удивленных фантастов. — Частично, — ответил Василий, — решение близко. — Мы вывели ряд гипотез, — начал Иван. — Можешь не начинать, — остановил я. — Решение найдено. Четыре пары глаз удивленно уставились на меня. Сев за стол, я улыбнулся и сказал. — Вход в колыбель находится в пирамидах. «Это одна из ваших гипотез». Но Павел развеял ее. Тут же возмутился Василий. «Ваш особый отдел исследовал пирамиды, и входа там нет». «Начало и конец», — пропел я. «Начало — гибель людской цивилизации. Конец — ее закономерное воскрешение. Цикличность, друзья». «Гипотеза имеет право на жизнь», — согласился Василий. «Она бесподобна», — воскликнул Иван. «Руслан, вы гений». «Не мной найдено решение», — ответил я. Его нашел другой человек, и он всю жизнь считает себя гением. «Один вопрос», — сказал Василий. «Получается, что все, что сказано в документах особого отдела, правда?» Я кивнул. «Немыслимо», — пробормотал фантаст Глачев. «Если мы спасем мир, то мне не хватит жизни, чтобы разгадать все загадки». «Не вы, а мы», — поправил Пашка. «Мир спасать вам никто не доверит, а вот если напишете о нас книгу, то будем рады». «Куда теперь поедем?» — спросила Жанна, явно готовая начинать сборы прямо сейчас. «В Красноярск», — ответил я. «Там спрятана ближайшая доступная пирамида. Нужно только найти вход».